издательства 1С Publishing и студии MDM Vision представляют Анатолий Дроздов Божья коровка. Божья коровка полети на ней Там твои детки кушают конфетки. Детская песенка. Глава 1. Смерть пахла странно, не сырым духом свежей крови, вонью вспоротых кишок или дерьмом, пролившимся из расслабленного сфинктера этих неизменных спутников войны и гибели. Лосиев нанюхался их в достатке. Нет. Резко воняло потом и мочой от давно немытого тела. Это почему? подумал Николай. К нам же БПОшка приезжала. БПО-32, полевая армейская баня на базе автомобиля КАМАЗ. Все помылись от души, форму поменяли и бельё. Суток не прошло. Или я давно лежу в госпиталь? Там пахнет по-другому, а ещё псалфетками обтёрли, если в душ нельзя. Если в госпиталь, почему нет боли? Калоли он прислушался к себе. Ничего не ныло, не болело. Не было и характерного для анальгетиков ощущения потери осязания. Своё тело ощущал он целиком, от макушки и до пальцев на ногах. Плен, раздалось в голове. Держат где-нибудь в подвале. Мысль мелькнула и пропала. Это невозможно, чтоб Попасную отдали или даже уступили у улицу. После продолжительных боёв город взяли быстро и уверенно. Драпали Укропы всё бросая. Егорота зачищала городской квартал, когда их накрыли градами. Град реактивная система залпового огня, созданная в СССР. Состоит на вооружении многих стран, в том числе России и Украины. Попасные били из всего, что было, не могли смириться с поражением и плевать Укропом на гражданских. Все поры для них не люди. Николай успел расслышать подлетавшую ракету, но укрыться не успел. Если даже вдруг контузило, парни не могли оставить командира. Лосев разлепил глаза. Именно что разлепил. Веки поддались с трудом. Их как будто чем-то смазали, а потом мазь застыла. Яркий свет вокруг не от ламп, а от дневной. Над глазами потолок побелен и звездкой. Видно хорошо, ошибиться невозможно. Это где ж так делают? Он отбросил одеяло, сел и осмотрелся. Комната большая, вытянута в длину. Два окна, проём в торце, а за ним виднеется стена перед узким коридором. Стены без обоев и покрашены извёсткой, только к ней добавлен колер, цвет салатовый густой. Дощатый и крашеный пол. Дальняя торцевая стена скрыта перегородкой. В ней второй проём, закрытый ширмой. Что за ней, непонятно надо будет посмотреть. Мебель в комнате имеется: стол и стулья, этажерка с книгами, шкаф с диваном. На последнем Лосев и сидел. Небогато. Да и мебель древняя какая-то. Он такую видел лишь у бабушки в деревне. Когда она умерла, эту рухлядь вынесли на помойку. Лосев помнил, как отец с соседом волокли тяжёлый шкаф Охые и при этом матерясь В центре шкафа было ростовое зеркало, и его разбили, стукнув о косяк. Здесь такое зеркало имелось. Лосев встал и подошёл. Да твою же мать! На него смотрел пацан, жилистый и крепко сбитый, и в одном белье: в синей майке, чёрных труселях, длинных до колена. Это было полбеды. Но лицо! Мало что не мыто, и пятна грязи покрывают лоб и щёки. В нём присутствовала странность, что-то говорящее. Присмотревшись, Лосев догадался, отражённый в зеркале пацан был явно ненормальным. Может быть, дебил, но, возможно, идиот. Лосев в них не разбирался, но ошибка исключалась. Это ему снится? Лосев щёлкнул себя в лоб. Кожа отозвалась болью, и подросток в зеркале поморщился. Лосев взял себя за уши и высунул язык. Рожа в зеркале превратилась в морду обезьяны, разве что без шерсти. Лосьев сплюнул и вернулся на диван, сел и погрузился в думы. Размышлял недолго. Диспозиция понятна. Всё, что видит, наеву. Сны такими не бывают. Наркотический приход. Дурь он никогда не пробовал, но слыхал, что там другое, неестественно и ярко. Да и кто ж ему наркотик даст? В госпитале Не смешите. Как бы ни хотелось в это верить, мир вокруг реален. Звуки, запахи, предметы, кстати, пахнет от него. Осиф оттянул перед собой засаленную майку. Не стирали вечность, вид как будто её мыли пол. Страшно думать, что там в трусилях. Глянул на подушку. Белая когда-то наволочка, мерзкая, вся в сальных пятнах. Ну так волосы дебила, как успел заметить Лося в жирные, немытые. Что же с ним произошло? Как он не прикидывал, вывод виделся один. Он погиб в попасной, а его сознание попало в тело идиота. Понять бы ещё, это милость или наказание. Рефлексировать на эту тему Николай не стал. Не имел такой привычки. Он солдат, а не интеллигент из вуза. Будет время разберётся, нет, начальство объяснит. Кто-то же живёт в квартире, кроме этого больного пацана. Есть дела насущнее. Лосев встал и отправился искать санузел, организм, в котором пребывал этого настойчиво желал. Нужное нашлось за проёмом в коридор. Крохотная комнатка в 2 квадратных метра, унитаз и ванна с умывальником. Всё довольно новое, без потёков ржавчины. Унитаз, накрытый седлом из ДСП, крышки не имеется. Николай стащил трусы и угнездился, между делом осмотрев санузел. Бедность в каждом сантиметре. Стены окрашены зелёной краской, потолок побелён, свет от лампочки в патроне, что свисает на шнуре. На полу коричневая плитка, небольшая и шершавая. Стопни это ощущали хорошо. Табуретка, таз, стиральная доска Вешалка с несвежим полотенцем, на стене над умывальником небольшая полка, что-то там виднеется, нужно будет посмотреть. Крана над фаянсовой раковиной не имелось, чтобы умываться, нужно было повернуть к ней излив смесителя над ванной. Древняя конструкция, как и сам смеситель с рукоятками на корпусе. Сверху душевая сетка с чёрным шлангом. Завершив процесс, он поискал туалетную бумагу. Вместо нее сбоку на стене висел фанерный ящичек с нарезанной газетой. Было ее там совсем чуть-чуть, Николай не стал использовать. Он стащил с себя белье, бросив его в таз, перебрался в ванну и открыл в ней воду. Теплая пошла. Никаких шампуней здесь, конечно, не нашлось, но зато имелось мыло. Да еще какое! Темный и увесистый кирпич с выдавленными цифрами и буквами. Буквы большей частью смылись, цифры уцелели 70%. Знать бы ещё чего. Хозяйственное мыло советского периода несло маркировку содержания в нём жирных кислот. Чем их больше, тем лучше мылиться. Максимально было 72%. Пахло мыло не совсем приятно, но зато давало пену. Над натянутыми сверху верёвках для белья обнаружилась мочалка из люфы. Лосев размочил её под краном и намылив яростно растёр вонючее тело. Сделал это дважды, каждый раз смывая пену душем. Вымыл голову и полез из ванны. Вытирать себя не стал. Полотенце, что висело на крючке, не внушало оптимизма. Грязная, залапанная полочка, висевшая над умывальником, оказалась не пустой. Порошок зубной в жестяной коробке и зубная щётка в гранёном стакане. Щётка была деревянной, а щетина натуральной. Николай отмыл её под краном с мылом и почистил зубы. Во рту сразу посвежело. Прошок был с мятой. Мокрым, но довольным Лосев выбрался из ванной и отправился искать одежду. Обнаружил её в нижнем ящике в шкафу. Майка, труселя выглядели чистыми и пахли мылом. Здесь же обнаружилось вафельное полотенце. Лосев им обтёрся после натянул бельё. Почему пацан его не надевал, было непонятно. Не хотел, не научили? Ну, дебилов не поймёшь. А вот дальше началась засада. Запасной одежды не нашлось в смысле чистой. Лосиф огляделся. Синий тренировочный костюм из тонкой ткани валялся на полу возле дивана, видно, прежний обладатель тела снял его перед тем, как завалиться спать. Николай поднял кофту со штанами и поморщился. Воняет. Он отнес костюм в санузел, бросил в таз к белью. Постирает. Ситуация все больше удивляла. У пацана нет запасной одежды, шкаф стоит практически пустой. Лосев обнаружил в нем лишь сверток белой, плотной ткани, непонятно для чего назначенной, майки с труселями и носки, к слову, без резинки. Шкаф как будто вычищали. Он сходил в прихожую. На прибитой возле двери деревянной вешалке обнаружилось пальто и шапка, снизу кеды и ботинки. По размеру кажется его, в смысле идиота. Это что ли вся одежда? Потянул за ручку двери, заперта, и замок такой, что открывается ногтём. Впрочем, ключ нашёлся быстро, он висел на гвоздике в колоченном в косяк. Стержень и одна бородка, примитив голимый. Лосев вставил его в скважину и дважды повернул. Дверь открылась тихо и без скрипа. Что за ней Лестничная площадка, небольшая, он сказал бы, тесная. Дом, скорее всего, хрущёвка. На площадку выходили двери, Николай насчитал их три, и ещё его, четвёртая. Лестница бежала вниз и вверх. Что ж, этаж не первый, не последний, остаётся этому порадоваться. Николай закрыл дверь, позже разберётся. Есть потребности насущнее. Желудок яростно урчал, требуя его наполнить. Следует найти еду. Кухня подтвердила его выводы о хрущёвке. Крохотная, метров 5. Стол, два табуретки и буфет с раздвижными стеклянными створками в верхней трети. За стеклом тарелки, кружки, газовая плита на две конфорки, эмулированная, чугунная мойка и, о счастье, холодильник. Маленький, чуть выше метра, с буквами Минск-1 на дверце. Лосев подбежал, открыл её. «Что за хрень? Холодильник был пустой. Ни яиц, ни колбасы, ни сыра. Ладно, сыр, хотя бы банка с огурцами. Ничего совсем!» Зло захлопнув в дверцу, Лосев подошел к буфету. За высокой створкой на полке обнаружилось немного хлеба, где-то с треть буханки кирпича. Хлеб немного зачерствел, а еще его кусали, судя по всему, пацан. Лосев выложил обгрызенный кусок на стол, найденным на полке ножом отделил примерно треть. Хватит для начала, неизвестно, будет ли ещё еда. Есть обгрызенный ломоть было чуть противно, только Николай себя заставил. Если правильно подумать, за собою подъедает. Тело-то теперь его, прожив, он положил оставшийся кусок на ту же полку и смахнув в ладонь крошки со стола, бросил в рот. Взял эмалированную кружку и налил в неё воды из крана. К удивлению, она не пахла хлоркой и была довольно вкусной, лучше бутилированной из прошлой жизни. Минск в то время полностью снабжался водой из артезианских источников, очень вкусная была вода. Заморив червяка, Николай вернулся в комнату, для начала убрал постельные принадлежности с дивана, грязные наволочку и простыни стащил и отнёс их в ванную. Заменил на свежие, что нашлись в шкафу. Убранная постель отправилась туда же. Место там полно. Завершив с этим, он решил исследовать жилище. За перегородкой из ширмы обнаружилась комнатка, тёмная и без окон, небольшая, метров 5 квадратных. Там стояла узкая железная кровать с бельём и покрывалом. Пухлую подушку прикрывала кружевная накидка. Почему пацан не спал здесь, было непонятно. В комнате нашёлся стол старшер и больше ничего. Но ну, ещё икона на стене, небольшая и бумажная, Спас нерукотворный. Николай подумал и, поддёрнув покрывало, заглянул под койку. Чемодан какой-то, деревянный ящик, как у плотников в старинных фильмах. Первым делом Николай вытащил его. Инструменты, гвозди и шурупы в специально сделанных отсеках. Их владелец дела явно знал, кем давно не пользовались. Полотно ножовки из пятнала ржавчина, как и клещи с пассатижами. Николай задвинул ящик под кровать и занялся чемоданом. В нем нашелся лишь альбом, тонкий, но увесистый. Ну, так плотная обложка и листы, как будто из картона. Все в пробитых частых прорезях, чтобы можно было вставить фотографии. Сунув чемодан обратно, Николай забрал альбом и вернулся на диван. Сел, открыл. «Фотография. Большая. Черно-белая». Молодая женщина смотрит в объектив. На коленях у неё ребёнок в ползунках и шапочке. Малышу не больше года. Мама, мамочка, раздалось в голове голос. Всхлипнула и продолжил: "Мамочка теперь на небе. Её боженька к себе забрал". Бать, Лося чуть не выронил альбом. "Это что за хрень?" "Я не хрень, а Боря", ответил голос. "Мы здесь с мамой её живём, но теперь она на небе, потому я здесь один". Дядя Вася через день приходит, рыбку мне приносит с хлебом. Рыбка кончилась вчера. Голос погрустнел. Хлеб остался, но его немного. Ты мне рыбки принесёшь? Ни фига себе заявка. Охнул Лосев. Крыша, блять, поехала. Крыша сверху дома, сообщил всё тот же Боря. Здесь её не видно. Мама говорит, что тебя мне Боженька прислал, чтобы помог и защитил. И ещё сказала, что ты можешь отказаться. Боженька найдёт другого, а ты будешь там, где хорошо. Мама говорит, ты это заслужил, потому как душу положил других спасая. Ты уйдёшь? Голос прозвенел тревогой. Оставайся. Мне с тобой хорошо. Ты меня помыл и хлеба дал. Дай подумать, отозвался Николай. А пока немного помолчи. Боря в голове затих. Николай закрыл альбом, бросил его рядом. Ситуация туды её раз так. Голоса в башке звучат у психов и обычно советуют чего-то совершить: можек взять кого-то там прирезать или прыгнуть с крыши дома. Надо ему это счастье. Буря произнёс тихо Лосев: "Я хочу тебя спросить, если я останусь в этом теле, ты мне постоянно будешь что-то говорить?" Нет, ответил голос. Я не слишком умный, мало знаю, потому умолкну, но всегда. Мама говорит, мы станем как один. И сознания сольются. Я не знаю, ответил Боря. Ты согласен? Погоди, сказал поспешно Николай. Я подумаю ещё. Он встал и подошёл к зеркалу. Отмытый Боря выглядел иначе. Крепкая, мускулистая фигура, продолговатое лицо с правильными чертами. Васильковые глаза под длинными ресницами, волосы, некогда остриженные под ноль, отросли и укрывали голову густой каштанового цвета шапкой. Высокий лоб, округлый подбородок, прижатые к черепу ушные раковины. Николай улыбнулся отражению, на румяных щеках Бори возникли милые ямочки. Симпатичный ведь пацан, подумал Лосев. Ростом невелик, но сложён крепко, вроде как на мать похож. Если б не дебил, девки бы на шею вешались. Сколько ему лет? Уловив смутное воспоминание, он открыл левую створку шкафа и достал с верхней полки картонную коробку. Некогда в ней было печенье, овсяное, говорила надпись. Возвратившись на диван, Николай снял с коробки крышку. Документы. Сверху оказалась серая книжица с названием "Паспорт" на обложке. Николай её раскрыл. С чёрно-белой фотографией в левом нижнем углу на него смотрело виденное в зеркале лицо. Он поднял взгляд выше, срок действия до 7 июля 1974 года. Что? Так спокойно, смотрим дальше. Коровка Борис Михайлович, ну, фамилия, время и место рождения 1 июля 1949 года, город Минск. Твою мать. Пацану на вид лет 16. Это ж в какое время он попал? Николай заставил себя успокоиться. В конце концов, это не страннее, чем перенос его сознания в чужое тело плюс голос Бори в голове. Он посмотрел на правую страницу. Социальное положение иждивенец, отношение к воинской службе не военнообязанный, с этим всё понятно. Паспорт выдан советским РОВД города Минска 7 июля 1965 года подпись печать Николай перевернул несколько страниц штамп о прописке адрес город Минск улица Седых дом 4 квартира Николай бросил паспорт на диван и взял лежавшую ниже бумагу свидетельство о смерти коровка Ольга Николаевна умерла 23 марта 1967 года в возрасте 46 лет о чём в книге регистрации актов о смерти сделана соответствующая запись причина смерти рак груди В коробке нашлось удостоверение инвалида на имя Борисом Михайловича Коровки, без фотографии, действительно при предъявлении документа удостоверяющего личность, группа инвалидности вторая, справка из психоневрологического диспансера Минска. Диагноз умственная отсталость, дебилизм. Дальше шли какие-то цифры, Лосев в них не понимал. Ещё нашлась сберегательная книжка. 2 февраля на имя Бориса Коровки его матерью был сделан вклад на сумму в 500 руб. 8 апреля деньги сняли до последней копейки. Кто это сделал? Явно не Борис. Странно, что осталась книжка. Лосиев взял свидетельство о рождении пацана. Мать Коровка Ольга Николаевна, в графе отец жирный прочерк. Николай сложил документы в коробку и отнес ее на полку. Там нашлось и несколько тетрадей в клетку и альбом для рисования. Шариковая ручка в виде шестигранной трубочки с колпачком и карандаши в пинале. Николай не стал их трогать и вернулся на диван. Сел, откинулся на спинку. Что ж, прикинем, занесло его, выходит, в СССР в год 1967-й. В это время в прошлой жизни он даже не родился, а родители учились в школе. Что он знает о шестидесятых? Ничего совсем, никогда не интересовался. Дня сегодняшнего он не знает, но, похоже, за окном апрель. На деревьях еще нет листьев, только почки набухают. Это Лосев разглядел. И еще в квартире теплые батареи. В мае в Минске отопление б точно отключили. Родители Лосева вспоминали о таком, как 15 апреля батареи греть перестают. Что в итоге? Ничего хорошего. Если согласиться, то окажется дебилом, человеком ущемлённым, инвалид бесправный. Боря вспоминал какого-то дядю, тот, похоже, опекун племянника. Славна же он о нём заботится. Подопечный грязный и голодный, без одежды спит на чёрных простынях. А куда одевалис деньги, Боря? На книжку положила явно мать, а потом они тю-тю. Шкаф пустой стоит. Вещи где покойницы? Ладно, их забрали. А одежда пацана? Чтобы у него было лишь одно трико, да и то дешёвка, не похоже, чтобы мать с сыном бедствовали. По словам родителей, 500 рублей в этом времени неплохие деньги. Интересно, кем работала покойная? Рассеянный взгляд Николая, которым он блуждал по комнате, внезапно зацепился за предмет ранее незамеченный. У окна стояла швейная машина с нажным приводом, прикрытая накидкой салатового цвета, она терялась на фоне стены. Лосев подошёл и откинул ткань. Знакомая конструкция, у бабушки такая же была. Крышка деревянная, сама машинка спрятана внутри. Перед тем как шить, её следует достать, открыв сверху створки. В выдвижных ящиках по бокам нашлись нитки, иголки, ножницы, мотки узкой и широкой резинок, а ещё тесьма. Их запас свидетельствовал, что мама Бурин много шила. Что ж, с деньгами всё понятно. Николай вернулся на диван. Нужно принимать решение или отказаться и пойти туда, где хорошо. Непонятно, боязно. Иль слиться с Бурией. Выбор невелик. Дома было проще. В марте Николай пришёл в военкомат и попросился на войну. Как вы надоели, буркнул военком. «Не сидится вам на пенсии, и куда вы рветесь? Обойдутся там, без стариков!» «Не такой уж я старый», — ответил Лосев. «Сорок девять лет всего». «Война — дело молодых, лекарство против морщин», — процитировал военком слова из песни. «Ладно, капитан, говорят, готовят документ, вроде разрешат брать вас на контракт. Как получим, позвоним. Рапорт в канцелярии оставь». Документ приняли. Лосев подписал контракт. И нарвался дома на скандал. И куда тебя несёт, ерилась жена. Мало кровушки своей пролил. Молодые пусть воюют. В том дело, Маша, молодые, отвечал ей Лосев. Что они умеют? Гибнуть ведь за зря. Я чеченскую прошёл, Цхинвал и Сирию. Нас так просто не возьмёшь. Кто должен защитить тебя и Альку? Пацаны не сдюжат. Украина лишь начало, дальше примутся за нас. Ну и денег заработаю, платят хорошо. Альке помогу с учёбой. Дорого в Москве студентке. Ведь убьют же дурака, всхлипнула супруга. Как мы будем без тебя? Компенсацию заплатят, успокоил Лосев. Деньги там большие, вам надолго хватит. Был ты дураком и им остался, плюнула жена. За кого я замуж вышла? Попрощались, впрочем, хорошо. Николай обнял жену и дочку, обещал звонить и убыл по команде. Их таких, как он, повоевавших ветеранов Набралось немало. В части встретили их хорошо. Николаю с ходу дали роту. Позже он узнал, что с началом операции ротам придавали в помощь ополченцев из Донбасса, тех, кто посидел под пулями. Молодым российским офицерам и контрактникам не хватало боевого опыта, оттого несли ненужные потери. Ветераны помогли их сократить. Замом Лосеву назначили Старлея. Он учил его и молодых контрактников тактике и практике боёв за город. Получалось хорошо, вон попастьную как ловко взяли. Там он и нарвался. Правильно жена сказала, что дурак не смог привыкнуть к подлости противника. Убивать детей и женщин, чтобы нанести удар по русским, это не вмещалось в голову. Потому попал в ловушку. Прибежал сержант из третьего взвода. "Товарищ капитан, доложил взволнованно. Там в подвале женщины и дети, выбраться не могут, выход заминирован. Укры их о том предупредили. Мы и сами видели. Там растяжка на дверях висит, скотчем примотали. Что ж, введи", ответил Лосев. Для начала вызвали сапёра, чтобы снял растяжку. После крикнули засевшим, чтобы выходили. Дверь в подвал открылась, показалась женщина с ребёнком на руках. Перед ней шла маленькая девочка лет, наверное, 3, грязная, чумазая. За её спиной виднелись и другие дети. Николая укололо в сердце. Девочка была совсем как дочь, ну, когда той было столько. Бросившись вперёд, он взял её на руки. Девочка ручонками обхватила его шею. «Разобрали всех! Бегом отсюда!» — крикнул Николай. До него хоть поздно, но дошло. Для чего укропом упреждать мирняк о мине? Явно, чтоб собрать солдат противника, а потом по ним ударить. Где-то есть корректировщик или дрон маячит в небе. Деток быстро расхватали, женщин потащили за руки. Взвод летел к укрытию. Николая обгоняли. Тяжело бежать, когда тебе полтинник, да еще при полном снаряжении. Один броник сколько весит, а еще разгрузка, автомат. Девочку капитан отдал солдату, тот умчал её вперёд, сам же топал позади. Тяжело дыша, он видел, как солдаты, дети, женщины забегают в дверь подвала, ранее проверенного бойцами. Там обстрел не страшен, вот уж и последний скрылся. Он немного не успел. В воздухе завыли грады, над кварталом поднялись кусты разрывов, и один пришёлся сразу за спиной. Лоханулся я в попасный, подумал Николай. Может, здесь получится. Пропадёт ведь пацан. Для начала ограбят, а потом сдадут в интернат для умственно отсталых. Не по-нашему это, не по-людски. Следует помочь. Будет трудно, но прорвёмся. Не война же всё же. Был я лось остал к коровкой. Ну и хрен с ним. На мгновение кольнуло сердце. Никогда не увидит больше Машу с Алькой. Только с этим он успел смириться, отправляясь воевать. Офицеру всегда следует держать такую возможность в уме. Девочкам придётся нелегко, но с потерей справятся. "Эй, Борис", окликнул Лосев. "Я согласен". К удивлению Николая тот не отозвался. Вместо бури в голове раздался тихий женский голос: "Пусть пошлёт тебя Господь, защитник. Береги сыночка". Николая обдало теплом. Мир вокруг стал ярче, зримый Он услышал, как журчит вода в трубах отопления, дует ветер за окном, с глаз как будто стёр лепелену, из ушей достали вату, руки и ноги налились упругой силой, её было просто некуда девать. Николай вскочил, прошёлся колесом. К удивлению такое получилось. Руки и ноги подчинялись как родные, а ветер раньше тормозил в движениях. Хорошо быть молодым, здоровым, сильным. Встав на ноги, он решил заняться делом. Для начала постирал бельё с трико и развесил в ванной. Со стиральной доской было непривычно, но освоил быстро. Простыни и наволочку прокипятил в оцинкованном баке, тот нашёлся за плитой в кухне. Сполоснул, оставил отмокать, добавив в воду таблетку Синки. Упаковка их нашлась в буфете. На ней лосиев прочитал и способ применения. В мойке обнаружилась эмулированная кастрюля с крышкой. От неё несло солёной рыбой. Николай её помыл и оставил на столе. Покончив с этим, занялся уборкой. Совок с веником нашлись под мойкой в кухне, в ванной обнаружились и тряпка с шваброй. Тряпка сохлась и по твёрдости напоминала кожу, но в воде размякла. Наведя везде порядок, Лосев достал из шкафа электрический утюг, чудом избежавший разграбления. Расстелив на столе байковое одеяло, погладил влажное отреко, чтоб скорее просохло. Ходить в белье ему не нравилось. На ступни натянул носки, прижав их штрипками. Побудет в них пока. Тапки у Бориса были, но они воняли. Николай их постирал и положил на батарею. К вечеру просохнут. Завершив работу, он доел на кухне хлеб. Жрать хотелось просто ужас как. Принесут ли вечером поесть? Боря вроде говорил, что будет дядя. Посмотрев в окно, Николай догадался, что снизу расположен продовольственный магазин. Он видел заезжавшие во двор грузовики и фургоны, древние с капотом впереди. Они вставали к рампе, и водители распахивали двери сзади. Грузчики в халатах тащили из фургонов хлеб в кирпичиках, батоны на широких деревянных латках, молоко в бутылках, в ящиках из толстой проволоки. Спуститься и купить? На что? В доме ни копейки. Вид недоступной для него еды заставил недовольно зурчать желудок. Николай вернулся в комнату и развалился на диване. Будильник на столе показывал начало 5. Что делать, если дядя не придёт? Спуститься вниз и встать у входа в магазин с протянутой рукой, ну, во-первых, стыдно, во-вторых, последствия непредсказуемы. В той жизни это прокатило. В СССР другая обстановка. Сдадут в милицию, а там посмотрят документы и решат отправить в дурку пацана. Пусть там и содержат. Прощай, свобода. Внезапно до него донесся звук отпираемого замка. Николай вскочил и направился в прихожую. Открылась дверь, и в нее зашел невысокий, щуплый мужичок в кепке и плаще. В руках он нес сетчатую сумку. В ней Лосев разглядел две буханки хлеба и большой кулек из оберточной бумаги. Кое-где она промокла, и Николай почувствовал запах соленой рыбы. «Заждался дяди!» — улыбнулся гость и, нацепив на вешалку кепку, протопал в кухню. Плащ и ботинки он снимать не стал. Николай поморщился и отправился следом. На кухне гость примастил на табурете сетчатую сумку, достал буханки и выложил на стол. Затем извлек кулек, сумку свернул и убрал в карман. «Кастрюлю, вижу, приготовил!» — хмыкнул гость. Говорил по-русски он, нечисто, искажая слова. «Ку!» Гость говорит на так называемой тросянке, смеси русского и белорусского языков. И помыв, заметил, убирая крышку, он развернул колёк и вытряхнул в кастрюлю ворох мелкой рыбы. "Сегодня килька", объявил. "Хамса кончилась. Поёк тебе на пару дней. Ешь. Боря кильку любит". Он произнёс, кого-то передразнивая, и Лосев догадался, что его При виде рыбы желудок заурчал, а рот наполнился слюной. До жути захотелось запустить ладонь в серебристое богатство, захпать ворох рыбки и жрать, размазывая по лицу рассол. Пацан, наверное, так и делал, оставляя разводы грязи на лице. Николай с трудом себя сдержал, прошёл к буфету и достал тарелку. Ложкой навалил в неё горку кильки, ножом отрезал от буханки толстую краюху. Взял вилку, сел на табурет и стал неспешно есть, забрасывая в рот по паре рыбок, жевал их вместе с головами, закусывая свежим чёрным хлебом. Вкусно просто невозможно. Или это ощущение от бори? Вот даёт, боже я коровка, промолвил посетитель, всё это время наблюдавший за подростком широко открытыми глазами. Подумав, он присел на табурет и вынул из кармана початтую бутылку водки. Та оказалась небольшой, примерно с четверть литра. Так называемая чукушка, ёмкость 250 мл. В горлышко бутылки была вставлена самодельная пробка из обёрточной бумаги. Гость достал её, раскрутил бутылку и вылил водку в горло. Крякнул и выцепив из кастрюли рыбку, бросил её в рот. Затем отщипнул от початой буханки кусочек хлеба и отправил его следом. Энергично проживал — Есть культурно став, рукой не хапаешь, и рожа чистая, помыв все вроде, к тебе кто-то приходыв? — Сейчас отвечу, — сообщил Лосев, отодвигая опустевшую тарелку. — Скажи мне, дядя, ты мой опекун? — Ага, — ответил мужичок, — так твоя мамка захотела. А я ее и брат, хотя двоюродный. Родных у Ольки не осталось, сгибли на войне. Мы с еею родичались. — Я получаю пенсию? — Конечно, — опекун кивнул. «По случаю утраты кормильца?» «Большую?» «Тридцать шесть рублёв одиннадцать копеек. Ольга получала хорошо. Бухгалтер на заводе. А сколько стоит килька?» «Двенадцать копеек килограмм. Хамса по десять. Буханка хлеба? Двенадцать копеек». «Ты, значит, тратишь на меня двадцать четыре копейки в день, в то время как из пенсии выходит более рубля? Где остальные деньги, дядя?» «Э-э-э», мужичок завис, «я за кватеру вашу заплатыв». «Сколько?» «Пять рублей с копейками». «Все равно выходит более рубля». «Остаток пропиваем?» «Это вот Лосев щелкнул ногтем по бутылке». «Купил за деньги инвалида?» «Так ты о нем заботишься, мерзавец». «Да что ты, Бора!» — возмутился опекун. «Сейчас узнаешь». Николай вскочил, и левый сгреб опекуна за ворот. Прислонив его к стене, стал холестать правой ладонью по щекам. «Э-э-э-э», мужичок завис. Голова мужчины моталась на тощей кдыкостой шее. "Тебе козёл мать роту доверила", рычал Лосев в перепуганную рожу. "А ты его ограбил, голодом моришь. Где деньги, которые мне мать оставила? Где вещи, которые из дома вынес? За душу скотину". Он сжал покрепче ворот мужика. "Не надо, Бора", прохрипел жертва. "Детки у меня". Николай ослабил хватку. "Деньги отдавай". Трясущейся рукой мужик достал из кармана кошелёк. Николай забрал, открыл и высыпал на стол бумажки и монеты. Подвигал пальцами. «Тринадцать рублей и семь копеек». «Где остальные?» «Потратил!» – мужичок сглотнул. «Когда заплатят снова?» «Через три недели!» «Проклятый алкоголик!» – подумал Николай. «Пропил две трети пенсии. Тринадцать рублей на три недели. Шестьдесят две копейки в день». «Где деньги со сберкнижки? Вещи матери? Мои!» «Одежду Лиска продала!» — опекун опять сглотнул. «Купила мебель и обновки для себе. Детей одела». «А меня раздела». «Она сказала, этому на треба. И еще и холодильник и машину швейную забрать хотела. Посуду взяла, и она осталась». «Вернешь все. Деньги тоже. Запроданное отдашь. Что получили?» «А нет, не обижайся, дядя». Николай ощерился. «Приду и задавлю обоих. Детей твоих сдадут в детдом». Что буде бора, испуганно заверил мужичок. Мне надо насдушить. Так я пойду. Ключ от квартиры отдавай, Николай протянул ладонь. Чтоб следующую пенсию принёс мне до копейки, ты понял, пидорас? Да, закивал мужчина и, отдав ключ, исчез за дверью. Надеюсь, всё вернёт, подумал Лосев. А нет, придётся туго. Не повезло нам с пацаном нарываться на такую гниду и ещё б на лиску эту посмотреть. Я б этой сыляке те сказал, «Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться». Эту фразу Воланд говорит Маргарите, на самом деле это из речения Конфуция. В правоте этой сентенции Николай убедился довольно скоро.